Глава тринадцатая Диана Чандлер-Гарриман возвращалась в Калифорнию на самолете, попивая перье. Она сбросила босоножки и откинулась на спинку сиденья. Ее золотистые, как мед, волосы рассыпались по плечам. Она давно привыкла к восхищенным взглядам. И ловко избегала общения с мужчиной, который сидел через проход и уже дважды пытался завести с ней разговор. Из украшений она надела только гладкое венчальное кольцо без камня и узкое золотое ожерелье-ошейник. Деловой костюм в тонкую полоску, творение знаменитого дизайнера, поражал своей изысканной простотой и строгостью. Место рядом с ней осталось незанятым чему Ди была несказанно рада. Она прибыла в Нью-Йорк в пятницу после полудня, остановилась в представительских апартаментах, которые ее модельное агентство Бель-Эйр арендовало на постоянной основе, и встретилась там с двумя молодыми манекенщицами, с которыми рассчитывала подписать контракт. Встречи прошли успешно, весь день был удачным. Увы, Ди не могла сказать то же самое о субботе, когда она приехала к матери. Больно было видеть, как мать страдает из-за предательства отца. Ди расплакалась от сочувствия. «Я бог знает, чего наговорила с Юзом", подумала Ди. «Надо было удержаться и промолчать». С оставалась с мамой, когда папа ушел. Она была рядом, пока они разводились, и приняла основной удар на себя. Зато у нее хотя бы есть высшее образование. А вот я к 37 годам так и осталась со школьным аттестатом. А с другой стороны, к 17 годам я умела только позировать, на все остальное просто времени не оставалось. Нет. Они должны были настоять, чтобы я поступила в колледж. За всю свою жизнь я сделала только два умных шага, вышла замуж за Джека и вложила все свои сбережения в модельное агентство. Она смущенно припомнила, как разозлилась на Сьюзен, как попрекала сестру тем, что она не понимает, каково это — потерять мужа. «Жаль, что мы вчера разминулись на вечеринке у папы». — думала Ди, — но я рада, что позвонила ей сегодня утром, а Алекс Райт и вправду неотразим. Улыбка заиграла на губах Ди, когда она вспомнила красивого мужчину с умным и теплым взглядом, привлекательный, сексуальный, породистый, с чувством юмора. И он спросил, есть ли у Сьюзен постоянный поклонник, попросил у нее телефон с Юзен. По его настоянию она дала ему рабочий телефон сестры, но решила ни за что не давать ее домашний телефон. Ди отрицательно покачала головой, когда Стюарт предложил ей еще порцию перье. Ощущение пустоты, охватившее ее в гостях у матери и еще больше углубившееся при виде отца, И его второй жены, грозило перерасти в настоящую депрессию. Она тосковала по замужеству. Ей хотелось снова жить в Нью-Йорке. Именно там Сьюзен познакомила ее с Джеком. Он работал рекламным фотографом. Вскоре после свадьбы они перебрались в Лос-Анджелес. Они прожили вместе пять лет а два года назад, по его настоянию, отправились на выходные на лыжный курорт. Ди почувствовала, как слезы щиплют глаза. «Мне надоело одиночество», — подумала она сердито. Торопливо запустив руку в объемистую сумку через плечо, она порылась внутри и нашла то, что искала, рекламный буклет, описывающий... Двухнедельный круиз через Панамский канал. «А почему бы и нет?» — спросила она себя. «Вот уже два года у меня не было полноценного отпуска». Турагент заверил ее, что еще не поздно забронировать хорошую каюту на следующий рейс. А вчера ее поддержал отец. «Первым классом, малыш! За мой счет!» пообещал он. Теплоход отправлялся из Коста-Рики через неделю. «Поеду», — решила Ди.